сейчас такую девушку видел. Полчаса глаза от нее оторвать не мог. Ну и как? Как? Вот они. Оторвал. Болтают две подружки. А Марин в прошлом году безпросим в стриптизе подрабатывала. Да ну. Ну и как? Ну, в ей 50 баксов платили. А потом все 100. Да, лис бы она не раздевалась. клянчит у мамы! Мам, мам, дай морозное! Не дам! Скоро будем обедать! Иди во дворе поиграй! Там нет никого! Дай морозное! Не дам! Дома, значит, играй! Ну ладно, тогда поиграй со мной, а! маму и папу, давай! Ну И папа, я мама, давай! Ну вот, давай! Я пришёл с работы! Ну чё, расселась, мать? Подними задницу, наконец! Дай ребенка морозное! В бар и видит, сидит его приятель пьяный в баган, и плачет. В чем дело, дружище? Я сегодня был у Ну, он дал мне таблетки и сказал, что я должен принимать их каждый день до конца жизни. Ну и что, подумает, я много людей таких знаю, которые должны всю оставшуюся жизнь принимать таблетки. но он дал мне все.